Даниэль Циммерман Александр Дюма Великий Биография Книга 1 Перевод с французского Издательство Терра Москва 1996 год Читает Игорь Мурашко Подробная биография Редактор Настоящий путеводитель по творчеству Александра Дюма Старшего, 1802 1870 Принадлежит перу известного современного романиста, лауреата многочисленных литературных премий Даниэля Циммермана. Посвящается Клод Пюжат Рено. Эпос о генерале. 1762-1802 Генерал умирает. Александру три с половиной года. Его отсылает спать к дяде. Ровно в полночь он просыпается от сильного удара в дверь. Скакивает, чтобы открыть. Кузина удерживает его силы и укладывает обратно в постель. Он отбивается, вопит, рыдает. Это отец пришел проститься с ним. В действительности генерал умер за две минуты до полуночи. Утром Александру сообщают печальную весть. Он не понимает. Что означает смерть? Что он больше никогда не увидит отца? Почему же? Потому что Боженька забрал его. А где живет Боженька? На небе. Мальчик задумывается, удрав из дома дяди, он бежит домой. Забирается в комнату, где хранится оружие, берет ружье, которое отец обещал подарить ему со временем, и поднимается по лестнице. На площадке он сталкивается с матерью. Она выходит из траурной комнаты и плачет. «Ты куда?» – спрашивает она меня в удивлении. «Она-то думала, что я у дяди?» «Иду на небо!» — ответил я. — Вот как? Прямо на небо? Да меня. Что же ты собираешься делать там, бедненький мой? Собираюсь убить Боженьку за то, что он папу убил. Этот отрывок из моих мемуаров, сообщающий отныне детскому слову литературную ценность, свидетельствует о необычайной близости между Александром и его матерью Мари-Луизой. Вдова не столько безутешной, сколько верной памяти эпического романтического героя, красавца, силача, пылкого смельчака, безукоризненной честности, но не уравновешенного, человека в высшей степени незаурядного. Она все детство своего сына посвятит культ отца, основным ритуалом которого станет ежедневное посещение кладбища на котором похоронили генерала с годами эпос в основа которого легли воспоминания мари луизы родственников и друзей а также личные архивы генерала обогатиться показаниями старых солдат или товарищей по оружию в частности рассказами о Дерман Кура, его адъютант. Так общий труд матери и сына испробует себя в устной форме, прежде чем будет зафиксирован письменно. Что за беда, если там-то здесь возникнут проблемы, которые надо будет как-то заполнять, или искажение или неточность, истинные лишь легенды, которые по-настоящему верят. Пройдет почти полвека, пока Александр последовательно изложит про историю своей семьи. Но прежде он наделит многими чертами и свойствами своего отца персонажа романов и пьес. И без сомнения, бессмертием своим мушкетеры в значительной степени обязаны бессмертию этого пламенного героя, которому в трудах лучшего рассказчика всех времен, Никогда не суждено ни состариться, ни вернуться в детство.